Ислам после Второй мировой войны Ситуация резко изменилась лишь с середины XX века, после Второй мировой войны и крушения системы колониализма. Эти события послужили толчком, резко усилившим весь ход общественной жизни, политическую активность масс, культурные и прочие преобразования. Ранее и сильнее всего это сказалось в крупнейших с точки зрения количества населения исламских странах мира в Индии и Индонезии. Расколотая на две части Индия дала жизнь новому чисто исламскому государству Пакистану, в начале 70-х годов, в свою очередь разделившемуся на Пакистан и Бангладеш у руководства которого стояла Мусульманская Лига с ее планами умеренно буржуазных преобразований. Сложный, полный внутренних противоречий и кризисов путь развития Пакистана и Бангладеш привел в конечном счете к некоторым преобразованиям. Страница 179. Однако суть их не выходит за рамки буржуазных реформ. Ислам по-прежнему является знаменем этих стран, а борьба группировок внутри исламских течений и сект подчас выливается в бурные конфликты. В дебатах учитывается необходимость обновления традиционных духовных ценностей Делается ставка на возрождение Исламской этики С ее культом религиозной формы морали Исламские теологи Много и охотно рассуждают На темы о свободе мысли Равенстве Подчеркивают миролюбие Ислама Джихад толкуется лишь как Отражение агрессии Словом Развиваемые духовными лидерами этих стран идеи исламской этики и исламской демократии ставят своей целью, с одной стороны, приспособить ислам к потребностям сегодняшнего дня, дать с его помощью ответ на волнующие вопросы современности, а с другой подтвердить идею, будто только один ислам способен стать фундаментом новой жизни. В Индонезии исламские националисты стали у руля государства сразу после войны. Новые законы молодой республики резко ограничили засилье шариата и тем расчистили путь для модернизаторских теорий не только исламской демократии, но и исламского социализма, точнее индонезийского социализма активно разрабатывавшегося усилиями президента Сукарно и его сторонников. Однако попытки направить развитие страны по псевдо-социалистическому пути, при сохранении фактического господства буржуазных и даже добуржуазных сил, не привели Индонезию к успеху. Ставка на этику в ее исламском понимании, на эгалитарные традиции ислама с ограничением крупной частной собственности, себя не оправдала. Наступил кризис, нашедший свое выражение в активности выступления против левых сил страны, возглавлявшихся коммунистами. Ныне лозунг исламского социализма в Индонезии фактически снят. Ислам по-прежнему является ведущей духовной силой страны, а его лидеры стремятся к тому, чтобы наилучшим образом приспособить нормы ислама к потребностям современного развития. С 50-х годов процесс модернизации ислама стал проявлять себя в наиболее развитых арабских странах в Египте, Сирии Ираке. В этих государствах, и прежде всего в Египте, времен Насара, социальное преобразование в сочетании с активной националистической реакцией на колониализм привели к резким радикальным переменам. Страница 180 -е. Встал вопрос о реформах, направленных на ограничение собственности, национализацию крупных предприятий, предоставление всем, включая и женщин, широких прав и свобод. Позиции ислама, особенно консервативных его лидеров, были в этих странах ослаблены, но ислам продолжает быть официальной идеологией. Все теории об исламском социализме обычно вписываются в нормы ислама, а в некоторых арабских странах даже в заповеди чистого, первозданного ислама, всего реакционно шариатскими нормами. Будь то система наказаний или положение женщины, Попытки согласовать нормы ислама с радикальными преобразованиями еще более усилились в 70-е годы XX -го века, чему способствовал ряд важных обстоятельств и, в первую очередь, резкое усиление экономических и политических позиций некоторых ведущих исламских стран в связи с проблемой нефти. Превращение этих стран во влиятельную силу в современном мире, по-новому поставила и вопрос об исламе.